Глава сорок восьмая. Женя. Болело все. Чувство было, что вчера вечером по мне от души поездил асфальтоукладчик. Туда-сюда, туда-сюда. Последнее, что я помнил, — допрос, устроенный мне Павлом Ивановичем. Я даже подумал, что он из наших. Так профессионально и четко он задавал вопросы. — Я люблю тебя. услышал я тихий голосок сфокусировал взгляд увидел сияющие голубые глаза пельмешки и забыл как дышать и ты мой понял и больше ничей потому что если я что-то узнаю то у папы есть оружие и я в отличие от соседа адвоката не промахнусь и рука не дрогнет вот она ткнула указательным пальчиком мне в грудь а я всё ещё не дышал, и сердце не билось. Я окаменел, смотрел на неё и не верил. Забыл даже, что у меня всё болит, и старался договориться с подступающим инфарктом. И это без единого сомнения было лучшее признание в любви, что я слышал за всю свою жизнь, с нотками угроз и шантажа, в только ей присущем стиле. Женя, ты жив? Заботливо полюбопытствовала пельмешка. Мне самому было интересно: жив я или уже всё? Я я проглотил ком в горле и застонал, осторожно перевернулся на бок и непалевно постарался залезть в карман. Надеюсь, вчера мне хватило ума в пьяном угаре не сделать ей предложения. Хотел же красиво всё, но Попойка с папой спутала мне все планы. И я понимал, что парочка из нас получилась не каноничная. Но пьяное предложение я бы себе не простил. Кольцо лежало на месте. И я облегчённо выдохнул. Пельмешка блаженно протянул я, прижимая её к себе. "Жень, ты слышал, что я сказала?" пробурчала она мне в шею. — Нет. — Повтори, а? — попросил я. Послышалось обиженное сопение. Цветочек явно боролась с собой, но повторила. — Оперчен Гачгук, я не знаю, как ты это сделал, но я тебя люблю. И ты мой. Весь. Понял? — Понял. Весь твой. Сердце грохотало о рёбра, грозя сломать их к чёртовой матери. А я решил, что несмотря на дикое похмелье, это утро было самым счастливым в моей жизни. Лиля обняла меня, подвинулась ближе, поцеловала куда-то в подбородок и полюбопытствовала: "Водички? И побольше". Согласился с ней, мысленно клянясь самому себе, что пить больше не буду. Никогда. Лиля вынырнула из моих объятий, заправила за ушко прять волос и ушла в кухню, а вернулась с огромной кружкой чистой воды и таблеткой от головы. Если хочешь принять душ, то иди сейчас. Скоро родители проснутся. Хотя она звонко и весело рассмеялась. Ты вчера папу так напоил, Что он до обеда спать будет? Я залпом выпил всё, отдышался и признался: это не я его напоил, а он меня. Стратегический ход, дабы развязать мне язык и удостовериться, что мои намерения действительно серьёзные. Я всё ещё не был уверен, что выжил после вчерашнего и что признание Лили мне не почудилось. Покосился на её смущённую мордашку, И дыхание перехватило. Хотел каждое утро её рядом видеть, засыпать и просыпаться с ней, семью хотел, настоящую, свадьбу, кольца и дочку с такими же голубыми глазами и упрямо надутыми губками. "Выходи за меня замуж", ляпнул я раньше, чем мозг успел напомнить, что я хотел всё правильно и романтично сделать. "Громов, ты не проспался ещё?" Вспыхнула Пельмешка. Её глаза округлились, губки удивлённо приоткрылись, а ручки задрожали. Я, кряхтя, поднялся, подождал, пока пройдёт приступ головной боли, и сразу же упал на колени. Достал из кармана бархатную коробочку, открыл и посмотрел ей в глаза. Знаю, что дурак, гад и вот это вот всё. И предложение это другого достойно, а не как я. Я тебе потом правильно сделаю. Но я тебя люблю, Лиль. Как ненормальный, не могу без тебя. Последние 2 дня совсем труба было. Просыпался утром, а тебя нет. Она молчала, как заворожённая, глядя на кольцо в моей руке. А я продолжал. Меня не жалеешь. Пожалей паню. Ему каждое утро приходилось мои страдания выслушивать. Вообще теперь без тебя не могу. Выходи за меня, а? Романтик в моей голове просто выстрелил себе в упор, не выдержав такого произвола. Плевать. Потом я и ресторан, организую праздник, предложение, все, чего она заслуживает. «Выйдешь?» — хрипло спросил я, видя, что пельмешка никак не реагирует на внешние раздражители. Клянусь быть самым верным мужем. Поменяю квартиру, номер телефона. Поживёшь со мной и поймёшь, что у нас всё будет хорошо. Только скажи да. Она всхлипнула, задрожала, сделала шаг ко мне, потянула на себя, заставляя подняться и повисла у меня на шее. "Да", прошептала она мне в шею. По коже пробежали мурашки от её дыхания. Евгений младший сразу отреагировал на близость хозяйки, не советуясь со стальными частями моего организма и игнорируя слабость и головную боль, а сердце окончательно взбесилось, не выдерживая той порции адреналина, которую выбросил мозг. Она сказала: "Да. Это не сон, не галлюцинации. Моя невеста Самая вредная, недоверчивая, капризная и своенаравная девчонка. Моя! Наконец-то, действительно моя невеста. Главное, не свихнуться от счастья. Я осторожно отстранил её и надел кольцо на безымянный пальчик. Выдохнул, потому что идеально угадал с размером. Поцеловал её руку, заглядывая в сияющие глаза любимой и попросил — Собирай вещи, цветочек. Ты переезжаешь. — Сейчас? А учеба? — Сейчас. Учеба потом. С твоим папой я уже обо всем договорился. — Ах ты, хитрый жук! — ахнула Лиля, но не смогла скрыть счастливое выражение мордашки. — Я в душ. Выйду и начнем собирать вещи. — Тебе не нужно на работу? — нахмурила она бровки. — Четыре дня отпуска. — Четыре дня отпуска. взложенно выдохнул я. Я правдами и неправдами вытребовал себе отпуск, передав особо важные дела Ромычу. Ему нужно было занять голову, чтобы не думать о разводе, а мне по зарес нужно было свободное время, чтобы побыть с ней, убедить, что я тот самый. Я поцеловал Лилю в висок и ушёл в душ. Таблетка, которую она мне дала, наконец подействовала. а прохладная вода придала бодрости. Вытерся полотенцем, которое заботливо принесла мне пельмешка, оделся и постарался выйти как можно тише, чтобы не разбудить спящих родителей Лили. Батя, к слову, у нее мировой оказался. И матушка душевная. Повезло мне, без вариантов. Павел Иванович уже сидел в кухне и маялся с перепоя. Лили с мамой, видно, не было. Я подошёл к будущему тестю и крепко пожал ему руку. "Завидую я тебе", хрипло признался он, как огурчик. Я пожал плечами, налил себе воды и сел напротив. Сделав несколько глотков, услышал голоса, а спустя несколько мгновений в кухне появилась Лиля с мамой. "Согласилась?" спросил Павел Иванович у меня. Я кивнул, спрятав улыбку. Вчера я честно признался, что собираюсь сделать предложение и хочу, чтобы Лиля жила со мной. Когда переезжаете? спросил он у Лили. Сегодня, ответил я вместо своей невесты. Так сразу растерянно поинтересовалась мама, переводя взгляд с мужа на дочь. Да, отрезал я. Алёна Игоревна посмотрела на мужа. Может, повстречались бы? Это их личное дело. отрезал тесть, вызывая отрыпь у жены и дочери. "Собирайся, цветочек", подмигнул я, поднимаясь. Взял её за руку и снова повёл в комнату. Запер дверь, рывком прижал пермешку к своему телу и посмотрел в глаза. "Торопимся?" "Не знаю", закусила она губу. "Ты уверен?" "Как никогда. Не хочу больше просыпаться без тебя". С ума схожу, когда тебя рядом нет. Обещаю, что ни единой минуты в этой жизни ты не пожалеешь, что согласилась. Поехали? Поехали.